Глава 114. Бет отвезла их обратно к дому Альтмана. Прежде чем уехать на работу, она сказала Мейс: «Я помню про твою работу у профессора, и не надо быть гением, чтобы догадаться, какая-то часть твоего времени будет посвящена Рою. Но не забывай свою старшую сестру». «Разве я смогу? Каждый раз, когда нужно, она рядом. Я могу сказать то же самое о тебе. Нет, Бет, не можешь». «Мне бы хотелось, чтобы ты могла так сказать, но я провалила эту работу». «Такова ноша старшей сестры», — сказала Бет, пытаясь улыбнуться. Мне показалось, или директор ЦР был доволен таким поворотом событий. Нет, не показалось. Теперь, когда Данелли сняли, догадайся, кто будет править в мире разведки и делать ежедневный доклад президенту. Ну да, верно. Они коротко обнились. Потом Бет Перри стала шефом Перри, Залезла в крейсер один и поехала в город бороться с преступностью. «У меня нет никаких планов на сегодня», — сказал Рой. «Не хочешь пообедать с бывшим баскетболистом из колледжа, который стал однорукой канцелярской крысой? Я плачу». «Звучит отлично. Я буду нарезать тебе еду и вытирать рот». «Ага, отличная практика на будущее». «На будущее?» — резко спросила Мэйса и уставилась на него. Он отступил на шаг и покраснел. «Будущее, в котором я научусь затыкать себе рот ногой». «Рой, ты такой милый. Серьезно, хочешь пойти?» «С удовольствием». Поздним вечером Мейс забралась на Дукате, завела двигатель и через две минуты уже мчалась по шоссе в округ Колумбия. Она въехала в шестой район и вскоре очутилась в том месте, где ее жизнь навсегда изменилась. Сейчас от этого вида у нее скручивало живот и горели щеки. «Но наступит день», — сказала себе Мэйс, — «когда она будет чувствовать здесь глубокое удовлетворение, а не большое горе. И когда этот день наступит, а он обязательно наступит, Мейс Перри действительно вернется». Моргание автомобильных фар заставило ее обернуться. Она вздрогнула, когда увидела, кто вылезает из полицейского крейсера. Бет все еще в форме, подошла и встала рядом с сестрой. «Я подумала, что ты можешь сегодня приехать сюда. Иногда меня просто пугают, насколько хорошо ты меня знаешь. Мы сестры, и...» — Бет умолкла. «Ты собиралась сказать и копы, верно?» «Мы не сдаемся, Мэйс». «Знаю». Мэйс несколько секунд молчала, потом сказала. «Мне почему-то кажется, что Данелли и Бернс... Сейчас сидят в каких-то кабинетах и занимаются своими обычными делами. Возможно, так оно и есть. То еще правосудие. Бет смотрела на старый многоквартирный дом. Не так уж плохо он выглядит. О чем то Это же просто помойка. Немного штукатурки, немного краски. Что? Он станет муниципальным рекреационным центром. С каких пор? «Со вчерашнего дня, когда я получила одобрение мэра». «Почему?» – спросила Мэйс. «А почему нет? Старое здание, которое стоит тут без всякой цели. Можно оставить его стоять, пока оно не рухнет, или превратить его во что-то полезное, пусть к будущему». «Применим к зданиям и людям», – Мэйс разглядывала дом. «Вы с папой всегда чувствовали символизм лучше меня. Я всегда думала, что у вас с папой намного больше общего. Правда?» удивилась Мэйс. Бет кивнула. Младшая Перри оглянулась на крейсер один, в котором терпеливо ждал водитель. «Сестренка, ты уже закончила на сегодня?» Бет потянулась. «Ага, я собиралась вернуться домой и залезть в ванну с книжкой». «Хочешь прокатиться?» спросила Мэйс, качнув головой в сторону Дукати. «Что? На байке?» «Какие-то проблемы?» «Нет, но это просто... Ну, вопрос обязательств. В общем, начальник полиции...» «Ох, заткнись и залезай, можешь надеть шлем Роя». На пути домой, когда Бет крепко держалась за нее, Мейс подняла мотоцикл на заднее колесо и помчалась так по шоссе Джорджа-Вашингтона, пугая остающихся сзади водителей. Бет начала что-то кричать ей в ухо, но тут же перестала, а потом строгая шеф полиции сделала немыслимое. Она прижалась к сестре, вытянула руки в стороны и заулюлюкала. Сестры возвращались в безопасную часть округа Колумбия, где люди не стреляют друг в друга из-за пятидолларовой дозы крека или оттенков уважения. Но они знали, что их сердца и профессиональная жизнь всегда останутся на той непредсказуемой стороне, где ты бежишь к сражению, а не от него. Это был их мир. Переднее колесо опустилось на асфальт, Мэйс добавила газу, и сестры Перри исчезли вдали».